Сип Пушнина. Каткин, естественно, хотел показать себя начальству с самой лучшей стороны. Помимо трех продолговатых амбаров, срубленных из самых отборных сосновых бревен, где хранился кедровый орех и пушнина, склад занимал два тесовых сарая, где обычно обрабатывалась для хранения и отправки продукции обской тайги. Амбары содержались в строгом порядке. Что же касается сараев, то за осень и зиму тут скапливались горы, кедровые шелухи, стружики, щепок от ящиков и всякого иного мусора. Целую неделю девушки работали в сараях. Даже стены, скопившие пыль за многие годы, и те были промыты горячей водой. Кому доводилось жить в отдаленных местах, на реках, тот знает, что нет здесь большего праздника, чем приход парохода. Приближение парохода знатоки обнаруживают даже не по дыму, который на равнине виден над лесом километров за пять. Есть более сложный, но безошибочный способ. Человек с острым натренированным слухом прикладывается к земле и слушает. Плицы пароходных колес ударяют по воде с такой силой, что отзвуки распространяются на многие километры. Случается, что только через полчаса после того, как слухачи обнаружили пароход, Над лесом появляется дым. Чем ближе он к пристани, тем оживленнее на берегу. Тут и старые, и малые. В этот час ничто не может задержать людей дома, разве только тяжелая болезнь. Прекращаются всякие заседания, занятия в школе, работа в магазинах. Все-все откладывается на время стоянки парохода. Вот наступает самый волнующий момент события. Белобокий, ослепительно поблескивающий над райными медными деталями обшивки, пароход выползает из-за мыса. Он не просто движется, плывет, он величественно приближается, торжественно надвигается, одним своим появлением преображая пустынные просторы, делая их невообразимо красивыми, до восхищения живописными. В эти минуты кажется, как невелика земля, как немного на ней красот и чудес, нет ничего прекраснее этого обского плеса, омывающего лесистый берег, по которому раскинулся попыхивающий вкусными дымками прижавшийся к кедровой таешке деревянный каргасок. Но есть в этом событии еще одна минута, впечатление о которой уже просто непередаваемо. Чтобы понять очарование этой минуты, ее нужно пережить самому. Пароход приближается. Вот уже виден тяжелый якорь на железной цепи, повешенный на носу парохода. Дальнозорки, остроглазые люди читают даже название, вычерченные четкими буквами в носовой части корпуса. Пароход плывет по прямой линии. Кое-кого закрадывается сомнение. Не пройдет ли он мимо каргосока? Уж очень устремленным куда-то вдаль. И вдруг возле трубы возникает клубок белого пара. Проходит еще 2-3 секунды, и все необозримое пространство Каргосовского плеса оглашается зычным протяжным гудком, рождающим в душе каждого такие переживания, которые не опишешь пером. Гудок сотрясает застоявшуюся тишину, необыкновенная мощь и ласкающая мелодичность сливается воедино. Гудок, нет, теперь уже не гудок, а чудесная музыка, в усиленная акустикой небо, преобразованная и деформированная воздушными потоками, разливается окрест, тревожит птиц и зверей, а в людских сердцах рождает мечты и надежды. Эта музыка затихает не сразу, постепенно, но когда она угасает, то люди еще долго стоят прислушиваясь ибо она звучит в их душах. Потом пароход поворачивает к берегу, сбавляет ход. На мостике стоит капитан или его помощник. Он кажется волшебником, который повелевает миром с помощью одного слова. Тихий, пароход чуть движется. Стоп, пароход замирает. Чалки, на берег летит веревка с круглым, похожим на гильку грузилом. Якорь. С грохотом якорь стремляется в пучину реки трап с парохода на берег, выбрасываются гибкие, но очень прочные сплотки двух плах, соединенных полукруглыми планками».